Глава 44 Анна пыталась мысленно воспроизвести строение Валли Коронаты, но в голове все смешалось. Было ли там, в главном здании, три или четыре комнаты? Была ли ванная комната в маленькой мельнице? Был ли свет на нижней террасе возле бассейна? Можно ли выпускать из него воду? И если да, то как? Она ничего не помнила. Гарольд был прав. Ей нужно намного больше информации. Когда она вышла из гостиницы, было жарко и душно. Она хотела купить бутылку вина для Энрико, в качестве маленькой компенсации за то, что она снова появится у него. В магазине «Алиментари» всего за две улицы от гостиницы она купила бутылку Россади ди Монте-Пульчиано», урожая 98 -го года, и сразу же отправилась в путь. Мобильный телефон она выключила. Оказалось очень трудно найти ту долину, потому что во время поездки с Каем она совсем не обращала внимания, какой дорогой они ехали. Кай? После обеда позвоню ему, подумала она, может, сегодня вечером поужинаем вместе. Из Амбры она поехала в Дудову, но в этот раз она уже более сознательно воспринимала и узкую дорогу, и красоту ландшафта. В Дудове она проехала мимо маленькой церкви и огромного каштана, и повернула направо. Она удивилась, что дорога вела в горы. Что-то было не так. Возле фактории или подильоне расположенной почти на вершине горного хребта, она повернула обратно. В Дудове она спросила у пожилой женщины с длинными седыми кудрями дорогу, но когда-то объяснила, где находится Валли Короната, то не поняла ни слова. Все же она догадалась, в каком то направлении — поблагодарила и выехала на узкую дорогу, проходившую под каким-то балконом, из-за чего складывалось впечатление, что она попала в чьи-то частное владение. Но когда она проехала дальше по дороге, ведущей через поросшие оливами холмы вниз, то снова все вспомнила. Заросший травой фиат все так же стоял на парковке. Надо будет спросить Энрика и о нем. Она медленно шла к дому, держа в руке бутылку с вином. Кроме пения птиц не было слышно ничего и никого не было видно. Дом, на вид покинутый, стоял в лучах предполуденного солнца и казался еще красивее, чем в первый раз. Энрико был за домом. Он переходил от кучи камней к источнику, складывал камни в штабель возле водоема. На нем были одни лишь плавки. Его тело было загорелым и очень мускулистым, без единого грамма жира. Увидев ее возле дома, он остановился и улыбнулся. — Это снова я, — сказала она, — и передала ему бутылку. «Это за то, что отвлекаю». Энрико взял бутылку и посмотрел на этикетку. «О, прекрасно! Монте-Пульчиано! Это надо выпить вместе!» Они медленно пошли к дому. «Я хочу обложить источник природным камнем», — сказал он. «Тогда земля не станет осыпаться и не завалит родник. Да к тому же так он выглядит красивее. Может, я еще найду какую-нибудь старую голову из камня, дианиса или что то похожее которое может выпускать воду изо рта я ее потом замурую вкладку невероятно подумала анна слегка смутилась и одновременно обрадовалась сегодня утром я просто не выдержала в сиене осторожно сказала она мне захотелось увидеть дом еще раз я так и думал ответил он я ждал вас как насчет кофе да с удовольствием он пошел вперед и надел рабочие брюки которые раньше повесил на куст шалфея рядом с мельницей анна последовала за ним в кухню несмотря на то что над печкой и мойкой было очень темно он не включил свет а уверенно как сомнамбула насыпал кофе налил воды и поставил турку на самый маленький огонь газовой плиты не оценивайте дом слишком дорого сказала она улыбаясь почему он вдруг стал очень серьезным ну если вы построите еще что то Похоже, я не смогу себе позволить эту покупку. Если я заплачу за дом, то разорюсь. И тогда в следующие десять лет дом просто не будет иметь права требовать ремонта. Энрику остановился и сложил руки на животе. «Я продам вам дом на двадцать тысяч дешевле». Кай назначил сумму по своему усмотрению, потому что решил, что дом того стоит. Но я всегда считал, что цена слишком высокая. А достраивать я буду все равно. Я так хочу». «Я буду это делать. Когда вы поселитесь здесь, он будет в прекрасном состоянии. Я ещё раскопаю мельницу и сделаю дренаж, иначе там будет слишком влажно. Я просто пока что этого не успел. Вы хотите жить здесь и зимой?» Анна растерялась. «Наверное. Может быть. Да, все же...» «Тогда вам нужно еще и отопление. Зимой здесь очень холодно». «Да». Сердца Билось так, что готова была выпрыгнуть из груди. «Я уже сделал подключение. Не хватает только батарей. Я их смонтирую. Но понадобится цистерна для газа, потому что одними газовыми баллонами не обойтись, их для отопления не хватит». Анну бросила в пот. Она никак не могла расставить все по местам. Или она разорится, когда Энрика реализует намеченное, или же он сошел с ума. Она промолчала. Вода в турке забурлила, Энрику разлил кофе в две маленькие чашки для эспрессо и поставил их на стол. Он достал сахар, пару сухих кексов и сел. «А вы?» — спросила Анна. «Вы давно здесь живете? «Уже тринадцать лет». «И вам не нужно было отопление зимой?» «Нет, мне ничего не нужно. Я сделал две ванные комнаты лишь для того, чтобы можно было когда-нибудь продать дом. С меня вполне достаточно раз в день прыгнуть в бассейн. ванны для меня — Это роскошь, а этого я не хочу». «Вы что, и зимой каждый день купаетесь в бассейне?» Энрико кивнул. «Я проложил шланг от источника вниз к бассейну. Там можно принимать душ. Карла в прошлом году до ноября купалась в бассейне, а душ принимала на улице. Она все больше привыкает к этому». «Карла, это ваша жена?» «Да, мы официально не женаты, но уже много лет живем вместе». Анна посмотрела на фотографию. «Это она?» Энрико кивнул. «Да, сейчас она у родителей в Германии. Ее отец очень болен. Я надеюсь, что она скоро вернется. У него был очень нежный, мягкий тембр голоса. Этот тренированный, мускулистый мужчина был, очевидно, очень чутким, но она снова испытывала тревогу. Энрико и женщина. Она думала, почему при всем желании не может себе этого представить. Ела кекс и осматривалась красивая кухня лучших я не знаю вы наверное видели не очень много тасканских кухонь усмехнулся энрику а почему вы хотите продать дом жизнь стала слишком удобной понимаете у меня есть все и этого становится все больше и больше с тех пор как два года назад нам провели электричество жизнь в долине потеряла для меня привлекательность я хочу жить скромнее мне ничего этого не нужно Ни электричества, ни мебели, ни имущества. В принципе, даже дома. Мне приятнее находиться в пути с одним чемоданом. Это для меня свобода. Но Карло так и не хочет. А куда вы пойдете, когда продадите дом? Без понятия. Что-нибудь найду. Пусть даже старый автобус Volkswagen, в который положу матрас. Прекрасное чувство, не знать, что будет. О Боже! В ванне зашевелилось чувство, похожее на укоры совести. — А что скажет ваша жена? — Она еще ничего не знает. — А если она захочет остаться здесь? — Конечно, захочет. Но так не будет. И не ломайте голову над этим. Энрико встал, сразу же вымыл обе чашки и поставил их на полку, подвешенную к потолку, которая качалась взад вперед от каждого прикосновения, отчего посуда тихо звенела, словно играла небесная кухонная музыка. Мне нравится эта полка. Я сделал ее специально для этой кухни. К этим кривым стенам невозможно поставить ни один шкаф. Кроме того, я не люблю мебели. Итак, скажите, что вы хотите оставить для себя? Можете оставить все. Никаких проблем. Мне ничего не нужно. Что же это за человек? Послушать вас, так можно подумать, что вы собираетесь свести счёты с жизнью. Нет. Наконец-то он снова улыбнулся. Этого я уж точно не хочу. Наоборот, я хочу дожить как минимум до 90 лет, поэтому пытаюсь жить скромнее, чтобы денег хватило как можно дольше. И вообще, если бы я собирался покончить с собой, то оставил бы дом Карли». У Анны было такое чувство, что она знает Энрико уже много лет, и вдруг она почувствовала себя как дома. Но, в принципе, то, что говорил Энрико, было нелогичным. «Значит, продайте дом подороже», тогда денег хватит надолго. Я этого не понимаю». «Нет». Теперь он говорил почти резко. «Нет, я строю дом, я реставрирую его, я делаю его, я делаю наброски в соответствии с собственными представлениями, я конструирую его. Мои дома — это мои произведения искусства. Это не первый дом, который я купил разрушенным и отстроил. Пока я работаю, в голове складывается цена, по которой я могу продать его. если я нашел эту цену, то она окончательна. Я ничего в ней не меняю. Я не торгуюсь. Я не веду дискуссий. И я не хочу иметь больше, чем ставил для себя целью. Я работаю быстро. И работаю хорошо. Если бы я захотел адекватной оплаты своей работы, то мои дома были бы недоступны по цене. Но для меня все заключается не в зарабатывании денег. Для меня главное — и дальше уметь жить скромно. Не более и не менее. — Вы философ. Этот мужчина все больше и больше втягивал ее в свою орбиту. Он начал ей нравиться. Не как мужчина, а как человек. Его мысли, его манеры произвели на нее сильное впечатление. «О, Боже!» — ответил он. «Философ!» — «Нет, Анна, я читаю философские книги, конечно, но понимаю ли я их? Философия других людей чужда мне. Я не могу принять ее. Я создаю собственную философию. Но, к сожалению...» у меня еще не было возможности изложить ее на бумаге». Они помолчали. Потом Энрико сказал, «Я делаю вам предложение. Возьмите свои вещи и поживите пару дней здесь. У этой долины своя атмосфера, и она должна действовать на человека постепенно, чтобы он мог понять, нравится ему она или нет, и может ли он вообще выдержать ее. Быть здесь одному — Своего рода опыт по выяснению пределов собственных возможностей, Анна. Тишина сваливается, как удар молота. Никакого отголоска цивилизации, который проникал бы сюда. Ни шума машин, ни голосов, ни хлопанья дверей, ни музыки. Абсолютно ничего. А затем темнота. Ночь здесь такая черная, какой вы, наверное, никогда в жизни не видели. И ни одной светящейся точки от дома, уличного фонаря или прожектора. «Ничего не пробивается сюда. Наши глаза привыкли ночью цепляться за какой-либо источник света. Это своего рода надежда и уверенность, что ты не один в этом мире. Но этого здесь нет абсолютно. Каждый взгляд теряется в абсолютной черноте. Или в полном отсутствии всего. Как хотите, так и называйте. Все это захватывает и пугает одновременно. И жить здесь можно, только если искал это всю жизнь». Вы должны попробовать это, Анна. Не так важно, капает ли в доме вода из крана или какое-то окно неплотно закрывается. Я все приведу в порядок. Но выдержите ли вы одиночество? Вот что имеет решающее значение. Анна чувствовала, что он прав. У вас найдется стакан воды? Анна вспомнила, что говорил Гаральд вчера по телефону. Что ей нужно обратить внимание на выгребную яму, на канализационные трубы и водопровод чтобы она была внимательной, чтобы ее не облапошили. Это был его мир. Это были проблемы, которые занимали Гаральда. Энрику был совершенно другим. Для него ощущения значили больше, чем работающее отопление. И вдруг у нее возникло чувство, что она стала намного ближе к жизни. Но следует ли ей оставаться здесь? В глуши, одной, с этим чужим мужчиной. Ведь, по сути, она его не знает, Она вообще ничего о нем не знает, только имя. Да и это могло не соответствовать действительности. Никто не знает, где она. Да и не имело смысла сообщать адрес. Валли Короната. Что это такое? Знают лишь пара стариков в Дудове, а больше никто. Сюда даже не приходит почта. Если она останется здесь, то окажется полностью во власти этого человека. Она не знала дома и не знала леса. У нее не будет ни единого шанса, если он окажется не таким любезным, как кажется. В любом случае, он сильнее ее. О бегстве можно было даже и не думать, а мобильный телефон здесь, в долине, не работает. Это чистое безумие. Оставь это, кричал рассудок. Прекрасная Италия имеет свои темные стороны. Не забудь, что здесь пропал твой ребенок. Тоже в лесу, всего лишь в нескольких километрах отсюда. Но что ей было терять? Мужа, который изменял ей, жизнь во Фрисландии, которая ей надоела, и боль, с которой она не могла справиться. Если бы Энрико что-то сделал с ней, ее никогда бы не нашли. Он мог бы зарыть ее в лесу, и она исчезла бы из этого мира навсегда. Как Феликс. Может, и его закопали где-то здесь, и он и сливает под землей всего лишь в нескольких метрах отсюда. Или в пятистах метрах. Или в пяти или в 50 километрах отсюда. Где-то. Может, это ее судьба, чтобы она пострадала точно так же. Может, она в свои последние секунды узнает, что произошло с Феликсом». А внутренний голос шептал «Сделай это. Останься. Новая жизнь связана с новым опытом. Если ты боишься этого, надо было остаться во Фрисландии». «Ну?» — спросил Энрико. «Я считаю ваше предложение великолепным», — сказала она, — ее напряжение спало, потому что она приняла решение. «И если вам это не помешает, то я с удовольствием останусь на пару дней. Но только если вам это действительно не в тягость». «Когда покупают машину, то нужно сделать пробную поездку. Если покупают дом, то нужно пожить в нем для пробы. По-другому нельзя». «Окей». Она встала. «Тогда я сейчас поеду в Сиену и заберу свои вещи. Может, что-нибудь привезти на ужин?» «Немного овощей было бы неплохо». «Хорошо». Анна вышла из кухни. После темноты в кухне солнечный свет просто ослепил ее. Она кивнула. «Тогда пока». «Пока», — повторил Энрико и исчез в доме. Анна медленно шла к машине и не верила, что все это происходит с ней. В Сиене она купила пару артишоков, салаты-помидоры, к ним половину пекорино и сто граммов свежего соуса песто. Затем пошла в свою комнату в гостинице, чтобы собрать вещи. Когда она закончила сборы, было уже два часа. Но девушка за столом регистрации была очень любезна и не засчитала этот день, хотя Анна и выписалась так поздно. Когда она оплатила за проживание, то вспомнила, что так и не вытащила картинку с ангелочками из-под кровати и не повесила ее обратно на стену. А сейчас уже было слишком поздно. Она не сказала ничего, сдала ключ и вышла из гостиницы. Кто знает, может она еще вернется сюда. А может быть и нет. Сев в машину, она включила мобильник и на дисплее увидела, что Кай уже много раз звонил ей. Она позвонила ему. Он сразу же взял трубку. Ему стало легче, когда он услышал ее. Словно она уже месяц как потерялась в джунглях и, наконец, живая, появилась снова. Это обрадовало ее, и она согласилась встретиться с ним на опеадца Индипенденса.